Но и у них есть соперники. Зовут этих соперников шампиньонами. Белая шелковистая шляпка, ровная, чуть вздутая к низу ножка, розовые лучеобразные пластинки по изнанке. Такой ли не запомнить гриб? Мякоть шампиньона упругая и увесистая, особенно когда он вырастает при умеренных и даже несколько прохладных температурах. Кушанье приготовленные из шелковистых грибов вкусны, ароматны и весьма полезны. Ведь шампиньоны богаты белками, углеводами, органическими кислотами и минеральными веществами. Эти грибы калорийнее любых овощей а по количеству фосфора они не уступят рыбе. И что важно, возделывать их можно в любое время года. Никакие капризы погоды не властны задержать броска волны урожая шампиньонов. Потому что соперники боровиков приручены человеком, и плантации их находятся под защитой искусственного климата. Что же представляет собой шампиньоны? Это прежде всего грибы сапрофитные. Питаются готовыми органическими и минеральными веществами. В естественных условиях они добывают питательные вещества из остатков отмерших растений и почвенного перегноя. В искусственных из субстрата, приготовленного на основе навоза с добавкой растительных и других компонентов. Корни грибам заменяет мицелий, внешне похожий на голубоватую паутину и шнуры. Их называют гифами. Гифы, распространяясь в толще субстрата, и добывают питательные соединения. В этом большую помощь им оказывают микроорганизмы. Свет грибам не нужен, а сильный прямой даже вреден. Собственно, шампиньоны, как и другие шляпочные его собратья, состоят из двух органов. Из подземного мицелия и надземного плодового тела, ради которого и занимается разведением и сбором грибов. Роль плодового тела совершенно определённа. Вынашивать и распространять своеобразные зародыши споры. Спор в грибе бывает так много, что если зрелый шампиньон положить на бумагу пластинками вниз, через некоторое время на нее насыплются ворошки темно-коричневой пыли. Пыль это не что иное, как скопление спор. В благоприятных условиях они прорастают, образуя мицелий, грибницу. Плодовые тела тоже гифы, только строение их иное, и они между собой плотно переплетены. В овощеводстве обычно занимается разведением шампиньона двуспорового. Его широко культивируют во многих странах Европы, Азии и Америки. В нежном возрасте он имеет полукруглую шляпку, позже шляпка распрямляется, делается плоской. Цвет ее бывает не только белым, но и бурым, и коричневым. Бурые шампиньоны особенно урожайные и стойки к заболеваниям. Луговые и лесные шампиньоны в теплицах не встретишь, поскольку они весьма требовательны к условиям произрастания. Впрочем, двуспоровые родственники не уступают им ни по вкусу, ни по аромату. Недаром из культурных шампиньонов люди научились готовить до 200 блюд.